Буквы, слоги, слова, сочетание слов, значений, сущностей. Сочетание букв и слов, игра. Превращение их в рассказ и новые слова. Капитан, обещание, Ибрагим. Полк, Петр, придворные. Будить другой день. На другой день... Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитана лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Поздравляю! Примите мои поздравления! Поздравляю от всей души! Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметьев осведомился о своих парижских знакомых, А главин позвал обедать. Всему последнему примеру последовали и прочие. Так что Ибрагим получил приглашение, по крайней мере, на целый месяц. Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные. Следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю. Лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в Сенате оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства. В Адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Певрилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия... Представлялось Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке. Ибрагим с живостью оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже в вихре большого света, Обнял его с радостными восклицаниями. Я сейчас только приехал и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются. Жалеют о твоем отсутствии. Графиня Д. Да, велела звать тебя непременно. И вот тебе от нее письмо. Давай же его сюда скорей! Ну что ты там копаешь? Такое нетерпение. Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи. Не смея верить своим глазам. Как я рад, что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге. Что здесь делают? Чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас ну, хоть опера? Ибрагим в рассеянии отвечал. М -м -м -м. Вероятно, государь сейчас работает на корабельной верфи. «Вижу, <смех> вижу, что тебе теперь не до меня. В другое время наговоримся досыта. Еду представляться государю». Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, что мое спокойствие дороже тебе всего на свете, Ибрагим». Если бы это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала. Будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом. Я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию. Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь. Ибрагим 20 раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в Адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова. Но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю и по своему обыкновению казался очень собой доволен. Слова, сочетание слов, игра и жизнь. Игра и слова, целые рати слов. Государь, вообразить, фуфайка. Мачта нового корабля. Веревочная лестница. Анхну государь, пристранный человек. Вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке. На мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что труду со мной не случалось. Однако же государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда. По крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец. Во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешнее обыкновение. Пожалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной, представь меня. Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету более для него занимательному. Ну что, графиня, да? Графиня? А -а -а. Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом Потом, разумеется, мало-помалу утешилась И взяла себе нового любовника Знаешь, кого? Длинного маркиза Эр Ну что же, что же ты вытаращил свои арабские белки? Нового? Ну, как же все это? Как? Или все это кажется тебе странным? Разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской. Подумай об этом хорошенько. А я пойду. Отдохну с дороги. Не забудь же за мною заехать. Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? Бешенство? Отчаяние? Нет. Но глубокое, стесненное уныние. Это я предвидел.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 Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея было дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым. Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу. «Так рано!» «Помилуй, уж половина шестого. Мы опоздаем». Скорее одевайся поедем. Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи. Люди сбежались. Он стал поспешно одеваться. Французский мердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, сшитый блестками. В передней наскор пудрили парик. Его принесли. Корсаков всунул в него стриженную головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медведя, шубы и они поехали в зимний дворец а скажи любезный друг кто ныне в петербурге первая красавица а кто славится первым танцовщиком так так так да, понятно а скажи какой танец нынче у вас в моде ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытство между тем они подъехали к дворцу Множество длинных саней, старых колымак и раззолоченных корет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливре и в усах, скороходы, блестящими шурою в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие кайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ, свита необходимая по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот. «Араб! Араб! Царский араб!» Он поскорее провел Корского сквозь эту пеструю челюсть. Придворный лакей отворил им двери настичь и они вошли в залу. Корсаков остолбенел. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, Вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стены, молодые блистали всею роскошью ногу, золото и серебро блистало на их робах Из пышных фижин возвышалась, как стебель, их узкая талия. Алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни-пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною. Чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кирилловны, а робронды и мантилии как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах. И с досадою косились на дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках – и в красных кофточках вязали свой чулок, между собой смеясь и разговаривая, как будто дома. Порсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. Ка дьяволе, эскатусля! Что это все за чертовщина? Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, на силу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные и тоски. За одним из всех столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. В это время толстый господин с толстым букетом на груди суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, и тотчас ушел. За ним последовало множество гостей, в том числе и корсаков. Зрелище, зала, звук. Слова, звуки, игра, игра. Игра. Зрелище, звук. Поражать плачевная музыка. Неожиданное зрелище поразило Корсакова. И во всю длину танцевальной залы при звуке самой плачевной музыки дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга. Кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса. Наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть минуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет в виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения. Но господин с букетом подошел к нему, отвел в середину залы и важно сказал. Государь мой, ты провинился. Во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса. А во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в минуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру. Всего ради имеешь ты быть весьма наказан. Именно должен выпить кубок большого Орла. Корсаков час от часу более удивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услышав хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник, лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвигалась. И он вступил в круг, где стоял осужденный, и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. «Извольте выпить этот кубок, извольте повиноваться нашему закону, сударь, который вы нарушили». «Но почему я должен пить, если я не желаю?» «Ага!» — сказал Петр, увидя Корсакова. «Попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не борщиться!» Делать было нечего. Бедный Щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршрую. «Послушай, коршиков штаны-то тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство. Смотри, чтобы я с тобой не побронился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием. И уж вовсе не наблюдая каданса, Корсака не мог участвовать в общем веселье. Дама им выбранная по повелению отца своего Гаврила Афанасича подошла к Брагину. И по тупе голубые глаза робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с ней Минуэт и отвел ее на прежнее место. Потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогую Корсаков сначала невнятно лепетал. <связь> Ай, проклятая, сомния. Ой. Проклятый кубок Большого Орла. Э -э -э. Но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как приехал домой, как его раздели уложили, и проснулся на другой день с головной болью, смутно помня шарканье, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок Большого Орла. А Старой Руси. Все жили старообразно, тихо, насупившись, сгорбившись, все жили трудно, ужасно уставали жить, при всей недвижности своей, ибо старят молодца, а ведь по годам Тарусь была молодцем, ни подвиги, ни приключения, ни забавы и даже не излишества в забавах, а вот такое сидение и отсутствие всякой игры, ревности, румянцев жизни». Русь и засыпала, и вместе склонялась. Она молилась, как старичок в теле своем худеющем и вырастающим в землю. Русь решительно не подымалась к небу, а именно в землю росла или стлалась по земле. Всему даровитому в то время, а ведь случалось же оно, было удвоено трудно. Да оно прямо гибло, залавливалось с детства. Можно ли поверить, что не было других, кроме Грозного, гениальных на Руси личностей за несколько веков? Неужели Меньшиков уличный гениальный мальчик, так-таки и родился только ко времени Петра? Они бегали толпами всегда. Но Петр взял одного из них, поднял, бросил вдаль. А до него из таковых выходил разве-разве Ваня, который стучится в ворота Ипатьевского монастыря с мелодичным криком «Отворите!» Василий Розанов, Петр Великий и Петербург. Эй! Крепче держи! Заноси... Заноси с этой стороны! Ванька, да не туда кладешь. Пётр из-под лобья посматривал на то место, где назначалось быть адмиралтейством. Там, на низком берегу, стояли длинные бараки с дегтем пенькой, чугубными отливками, кругом строились леса, тянулись тележки, по гребням выкидываемые из каналов зеленоватой земли, из «Сколько еще нужно было гнева и нетерпения, чтоб поднялся из болоты тумана дивный город!» В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отклопнул черным ногтем крышку было ровно половина одиннадцатого, и шагнул в качавшийся и скрипевший о своей одномачтовый бот. Скуластый матрос в короткой стеганой куртке и в падающих из-под нее складками широких коричневых штанах весело взглянул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку и, живо перебирая руками, поднял парус. Петр проговорил сквозь зубы. Ветерок, Степан, а? Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул, Был Норт на рассвете, ободнял, и ишь на Норт-Вест повернул. Врешь! Норт-Вест-Вест! На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил. Хотя с Петром Алексеевичем были они и давнишними приятелями-мореходами, все-таки много спорить с ним не приходило. У строящегося Адмиралтейства, где была уже вытянута сажа на полтораста высокая из крепких бревен пахнущая смолой набережная, Петр выскочил из лодки и все так же спеша и на ходу махая руками пошел к пеньковым складам. Матросы, чиновники, рабочие солдаты издалече заслышали и тяжелые шаги царя и, заслышав, низко нагнулись над бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу. Неяркая, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пусторослью и закатилось. Затрещали барабаны, и длинные партии рабочих потянулись к баракам. У бревенчатых, длинных и низких строений с высокими крышами дымились котлы, охраняемые солдатами. В подходившей толпе, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким взбитнем, воры, афени и лихие люди, предлагавшие поиграть в зерень, в кости, покурить табачку... Гнусили калеки и бродяжки, Толокся всякий людишка, Наровивший пограбить, поживиться, погреться. Во втором Васильевском бараке, Так же, как и повсюду, Усталые продрогшие рабочие Обступили котел, Просовывая каждый свою чашку Усатому унтеву, говорившему поминутно. Легче, ребята! Осаживай! Получивший порцию, брел в барак, Садился на нары и ел, помалкивая. Барак помалкивать... Есть. Игра слов, голоса жизни. Легче, ребята. Осаживай. Слова, звуки, голоса. Голос ветра, человека. Голос времени. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, наваливал на себя тулупы, рогожи, тряпьё и засыпал до утреннего барабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере с перевязью, с большой алебардой, покашливал для страху и время от времени вставлял новую лучину. Строго было заказано не баловать, а пуще всего зря языком не трепать. А голоса ветра, голоса земли, голоса людей и голоса моря все вели и вели свой согласный и несогласный бессрочный разговор о дивном городе, поднимающемся из болот. Город, голоса, разговор.